Дао да используется в ушу чаще других видов оружия он обладает односторонним лезвием и может быть разным большим маленьким длинным коротким ручным метательным различают также дань дао шуанндао и цандао строение дау включает в себя острье клинок лезвие тыльную сторону гарду ножевой диск и рукоять. В атаке используются самые острые части остриё и лезвие, а для защиты широкая и крепкая тыльная часть. К самым применяемым на практике ударам относятся: рубящий, рассекающий, рвущий, летящий, полное отсечение, перерезание, укол, зацеп, неспадающий, пересекающий, удар тыльной стороной, скрытый пересекающий, закручивающий, круговой, удар на отмашь из-за головы, царапающий, с давлением, проталкивающий, поддерживающий, разделяющий, связанный, точечный. Они образуют последовательности движений с шагами, перемещениями, прыжками. Дао помогает ошеломить врага. Им удобно выполнять колющие, рубящие и протыкающие движения. Для описания техники его использования в ушу часто применяется термин «дао ци». В древности воины сходились друг с другом в близком бою, поэтому применение дао было повсеместным. Дао как будто пускался в танец вокруг бойца, рассекал со свистом воздух. Его холодное сияние пугало врагов, которые при одном лишь звуке разбегались прочь, настолько потрясающей была храбрость и воинственность, бодрость и сила некоторых воинов. Этот стиль свирепого тигра основывался на строении и способе применения Дао.